Глава 22. На борту егеря. Выгрузка подкреплений, договоренности между Игоном, Ченом, Юрием Локи и назначение ремонтных бригад, распределение территорий заняли несколько следующих часов. Локи крайне быстро оторвался от своего странного действия с созданием ловушки для странника и принял деятельнейшее участие в процессе. «Я там нужен был весьма условно, эта троица торговалась, как хрен знает кто». Но в итоге все договорились. Жаль, но Гилдер все же погиб. Несколько снарядов пробили кабину «Атланта», так что у него не было ни единого шанса. Сата руководила процессом разгрузки своей новой игрушки. Конечно, с практической точки зрения этот цепелин никак не шел даже близко в сравнении со скоростным атмосферным спецкатером, но вот с эстетической. Гигантская летающая машина, уничтожить которую было не по силам даже десяткам попаданий сверхтяжелых ракет ПВО. Вооружение, как у десятка боевых роботов, устаревшие пушки были давно заменены на новейшие лазерные, стояли на корабле и турели с рийл-ганами, как на крепостных стенах и ракетной установке и бомбы. Автоматизированная система ПВО предоставляла возможность вести бой с шансами на победу даже против целого полка истребителей. Короче, не корабль, а летающая крепость. Я, признаться, с некоторой отропью первый раз всходил на борт. Со всех сторон окружало страшное смешение жанров. С одной стороны, надраенные медные поручни, переговорные трубы, иллюминаторы. С другой, современные высотометры, пушки, везде вьются кабели, местами цепляясь за древние бронзовые светильники на потолках. Командирская рубка вообще как будто сошла со страниц романа Жюли Верна, а вернее фанфика на него, потому что начищенная бронза рукояти, управление и штурвала соседствовала здесь с цифровым альтиметром, компьютером системы наведения главного калибра и пусковых установок ракет. Посреди этой эклектики было водружено кресло с боевого меха, кажется, от секиры, и в нем восседал капитан в лице Екатерины Сатериэля. — Ну что, повелитель Иберии, какие приказы? Куда прокладываем курс? — Завязываю же, извитя. Мне реально нужна твоя помощь, и срочно. Пешком добираться до цели я буду пару дней, а у нас их нет. — Заодно посоветоваться хочу. — Скажи мне, у небесной Валькирия, ты хорошо знакома с легендами и мифами? Сата задумалась. — Ну, вообще неплохо. Ты не в курсе, но у меня ученая степень по германской мифологии. О-о-о! «Солнышко, твоя ценность только что возросла до небес. Рассказывай все, что ты знаешь о Локи, Одине и прочих парнях из комиксов Марвел». «Прям все? Боюсь, это займет слишком много времени. Может, сначала задашь курс?» «Макс!» Пес, как всегда, умудрился незаметно прокрасться за мной и сейчас уже запустил свои электроотростки в систему управления кораблем. Похоже, что помимо облика, ему от задуманного мной образа передалось и вечное любопытство, помноженное на возможности техномастера. Но на мой зов он отреагировал, сделав вид, что он тут вообще не при делах. «Что, координаты? Уже заложены в автопилот. Вашему другу можно просто поднять этот древний образец технологического божества в небо и нажать кнопку». Какая наглая псина у тебя появилась, Мерлин. Оскорблять мой корабль, на борту которого ты полетишь сейчас. Плохой путь. Могу ведь и выкинуть. Макс, похоже, почему-то пребывал не в духе. Поэтому вместо язвительного ответа он продемонстрировал часть своих способностей. Дисплей на консоли пилотского кресла разом погасли, а ремни безопасности напротив. Плотно спеленали пилота по рукам и ногам. На главном дисплее загорелась одна надпись. Катапультировать капсулу? Yes, no. Так вот, когда я говорю, что некий технический объект — древняя корыта, так оно и есть, потому что все современные технические средства я могу взять под контроль, а тут практически ничего, только система ведения огня и все, ну и командирский трон. Так, отпусти Сату, вмешиваюсь я, нельзя капитана на его собственном корабле так жестко прессовать. К тому же это мой друг. Макс не стал к чевряжиться и вернул управление кораблем Сатериэль в тот же миг. Сказать, что она была в ярости, не сказать ничего. О, вобли. Требования немедленно убрать эту хакерскую псину с ее цепелины продолжались минут 10, но в конце концов она успокоилась. «Слушай, а как ты, в принципе, мог взять под контроль столько систем?» Макс, случаясь самодовольством, заявил. «Ну, например, потому что я могу взять под контроль любые технические устройства, если они в физическом доступе для меня, путем прямого подключения. Я все-таки ИИ, причем весьма мощный». И обработка массивов данных — это мой, так сказать, хлеб. Или, может быть, потому что ты установила на Цепелин трехсотлетней давности кучу оборудования от танков, БТРов и роботов примерно столетние, а для совмещения, не используя никаких фаерфоллов, кроме встроенного для боевого робота класса Секира К, использовала компьютерное ядро этого самого меха? Работка так себе, на три с минусом. И да, я могу лучше. Намного лучше. Вернемся с я покажу как. «Э, а откуда ты узнал, что это Секира К?» А кодом кабины. «Так, скажи-ка, мудрый Макс, да? А ты можешь мне прямо сейчас помочь?» Исата начала грузить Макса техническими проблемами совмещения генераторов силовых щитов с реакторами старой модели и нестабильной работе этих самых генераторов. Честно говоря, я из этого понял только одно. У нас есть штука, способная генерировать силовое поле. Вот только из-за чего-то там с настройками программы каких-то модулей она может с равным успехом или лопнуть мгновенно, или же перегрузить собственный реактор и рвануть наш корабль, или же защитить нас, как и положено. Между делом САТ уже отдала в древнюю переговорную трубу нужное распоряжение, и Цепелин медленно и величаво принялся подниматься вверх. Не знаю, как всем остальным, а мне эта штука нравилась куда больше прежней. Хотя скорость, конечно, и уступала, но в действительности не критично. У Цепелина были установлены мощные турбовинтовые двигатели, совершенно не совпадающие с его годом выпуска, зато ускоряющие его до 90 км в час. При этом пассажиры могли любоваться с обзорных галерей пейзажем, а количество пушек позволяло думать, что мы почти что неуязвимы, Но ну разве что, налетит какой-то совсем невероятный космический гость или нарвемся на комплексную батарею ПВО, отнюдь не одиночную. Я как раз любовался пейзажем и думал о словах Локи, когда по палубе раздалось негромкое металлическое лязганье. Только один из моих друзей мог так ходить, и то, когда хотел, чтобы его заметили. И как раз о нем в том числе я только что думал, как о том, с кем можно посоветоваться. «Ланс, дружище, я рад тебя видеть, и ты как раз вовремя». «Станислав, я рад, что твое противостояние со вторым подручным Херсона прошло удачно. Ну и...» Тут он перестал стебаться в стиле робота и офигеваю того, сколько же геморроя ты повесил на себя. «Нахрен тебе правление бери. «А все это сражение с генералом Юрием, ну, схватил бы он Санта-Клару и потом через нее резиденцию остатков столицы, и че? Мы бы уже далеко были, а теперь летим непонятно куда. Кстати, а куда мы так спешно сорвались?» «Ну, короче, тут такая история...» Я принялся за рассказ. По окончании Лунцелот долго молчал. «Редчайший случай, наверное, Стасика, но мне нечего посоветовать. Понимаешь, никто из нас, живущих только в этом мире, тебе не советчик». «Потому что для нас всех это шанс. Шанс стать настоящими и живыми. Но мне кажется, что в чем-то Локи тебя точно обманывает. А в чем не понимаю. В любом случае, он более надежный союзник, нежели странник или твой босс из Реала. Поэтому, пока не завершим миссию, он точно за нас будет. А вот дальше решать останется только тебе». «Блин, решать. Ладно, пока рано решать. Ты мне вот что лучше скажи. Есть у тебя идеи, как я могу Гермеса странника уделать?» Ты же собирал наверняка всю информацию по нему. Я прочитаю варианты и сообщу тебе, но скажу сразу же, это будет очень непросто и точно это будет сложнейший бой в твоей карьере «Война дорог». Потому что большинство твоих противников были слабее по определению за счет привязки уровня к их характеристикам. У этого оппонента такого ограничения нет. У него, конечно, есть одна слабость в виде отсутствия физического тела. Он не мог перенести свои физические характеристики в игру, но вот ментальный точно. «Дай мне время, и я попробую придумать что-то. А по твоему первому вопросу посоветуйся лучше с настоящими людьми, шакалом и сатой. От них совет будет весомее». «Ага, весомее. Я вообще не знаю, как с этим к ним подходить. Если я, директор ССГ, реально могу вытащить их в настоящий мир, то я псевдобожок. Могу им предложить что? Жизнь живых существ, но в совершенно ином мире. И если Катя, возможно, и заинтересуется такой возможностью то для Коля наконец существование в том мире был сильнейшим ударом и так. И сомневаюсь, что окончательная невозможность возврата не перекинет его в стан врагов. Размышляя подобным образом, я пропустил момент, когда мы перешли к снижению. Внезапно по кораблю разнесся сигнал тревоги, и голос Атрель из динамиков оповещения сообщил. Внимание! Входим в зону действия вражеского ПВО. Корабль начинает воздушные маневры. Всем членам экипажа, не находящимся на вахте, немедленно занять ближайшее кресло системы фиксации и пристегнуться. Будет жарко. Так, броню на себя не хочу по-глупому рисковать. Она как раз переделана уже под ближний бой, так что на базе гекторских клонов будет максимально эффективной. Я, честно говоря, очень рассчитывал, что база будет или пуста, или неактивна. Но вот нет, там готовы были даже к атаке с воздуха. Сам по себе воздушный бой внутри крепости воспринимался игрушечно, что ли. Вот бам-бам-бам, это по нам, попадают откуда-то снизу. Вот зашпели громко потолочные вентиляторы и скакнуло на пару градусов температура от волны раскаленного воздуха. Отработали батареи гигаваттных лазеров с борта. Вот корабль весь аж сотрясло. Это жахнул главный калибр, у него отдача дикая. 240 миллиметров все уж там, два ствола и снаряды весом по 400 кило. Ой, сомневаюсь, что этим стреляли в какую-нибудь турельку, скорее снесли целый блок. Отбоя воздушной тревоги. Система ПВО перейти в режим повышенной готовности. Десанту, занять посадочные блоки 1 и 2 по правому борту, приготовиться к высадке. Мэрин, Шакал, Ланс, Вэл. Вы тоже десантируетесь оттуда же. Я с Максом выйду через отдельный люк. Раздался динамиков даже не на йоту не изменившийся голос Екатерины. Похоже, атака прошла очень легко и штатно. Последуем совету. Только где ж тут посадочные блоки-то, а? Вон на стене карта. Сейчас глянем. Надеюсь, там есть пометочка, типа «Вы здесь». Пометки нет, ну и ладно. Я пришел со стороны кабины управления, прошел тут вот, ага, а вот и обзорная палуба, значит, мне во второй справа проход, там пандус на уровень ниже, два поворота налево. Я воровато огляделся и сорвал со стены карту. Блин, привычка к компьютерным картам сказывается. Не могу сам уже запомнить маршрут. Ладно, не обеднеет интерьер кораблика. Спуск к десантному отсеку занял минут десять. И пришел я последним. В отсеке к этому времени было, помимо Ланса, Шакала и Вела еще два десятка разумных. Вот по-другому и не скажешь. Дело в том, что основной состав десантников был представлен фитоморфами, и в этот раз Игон не стал мудрствовать лукаво и создал, причем, скорее всего, на базе людей из Танена, специализированных солдат-штурмовиков. Тела, хоть и антропоморфные, были покрыты угловатой броней, напоминающей древесные корни. Вместо левых рук у каждого из них был, ну, наверное, это можно назвать мечом. Древесный отросток очень тонкий, в форме лезвия, росший прямо из предплечья. В правой же, вполне человеческой, хоть и зеленого цвета, кисти, большинство сжимало короткие дробовики, хотя у одного был скорее пистолет-пулемет. А еще двое щеголяли точно микроганами типа давно мне знакомого Скорпиона. Вся эта ГОП-компания стояла абсолютно молча, производя впечатление роботов. Впрочем, в какой-то мере они ими и были, просто не на механической, а на биологической основе. Ладно, пока не за меня и пока Игон не заставляет никого проходить такие изменения насильно, это не мое дело. Но в будущем это, скорее всего, станет проблемой. У этого парня чертовски большое желание экспериментов с человеческой плотью и довольно-таки нечеловеческое мышление. Все же он является первым представителем новой расы, по сути, Homo и с ними придется считаться. Тем временем летающая крепость заняла устойчивое положение, и рампа начала опускаться. Перед нами открывался закатанный в бетон двор, левая сторона которого была засыпана обломками снесенной конструкции. Крупные куски бетона валялись по всему двору, кое-где виднелись следы кровавых клякс, видимо, это те, кого размазало ударом. Впрочем, из дальнего угла по нам бодро хлестнуло парочек пулеметов. Но не успел я сделать и двух выстрелов, как в блиндаж ударило копье лазерного излучателя откуда-то сверху, моментально испарив большую часть конструкции, оставив рдеть торчащие вверх арматурные прутья. Как раз за этим бункером и скрывался основной вход в базу, представлявший собой здоровенные ворота, в которых могли разъехаться 3-4 грузовика разом. Наверное, они считались укрепленными и должны были что угодно остановить. Но точно не батарею лазеров с борта древнего Цебелина. Энергетические когти егеря моментально нагрели створки до белого цвета, хотя первым залпом и не прожгли до конца толстую бронедверь. Впрочем, это было исправлено следующим же выстрелом. Путь внутрь лаборатории был открыт. Несмотря на дикий жар, который, по идее, должен был и за воротами всех, изнутри на нас посыпался шквал пули разных калибров, и вот тут способности игоновских фито продемонстрировали себя во всей красе. Кроме тяжелых пулеметов, их броню просто не пробивало ничего, а пули тяжелого пулемета оставляли разрывы, да, которые за секунду закрывались слоями чего-то вроде луба и затягивались прямо на глазах. Притом эти ребята отнюдь не стояли на месте. Они построились клином и под непрекращающимся обстрелом тяжеловесно побежали вперед. На бетоне остался лежать лишь один, голова которого была расколота несколькими попаданиями. Реально отличнейшие штурмовики. Впрочем, кажется, пора и нам выдвигаться. Саты и Макс как раз вышли со стороны носа Цепелина, так что весь отряд был в сборе. Можно начинать веселье. Я начал раздавать указания. «Макс, заглуши все частоты. Сата, надеюсь, что летающая крепость в режиме активной обороны?» «Тут могут быть и другие входы-выходы, так что не хотелось бы вернуться к захваченному цепелину. Так, что еще? Шакал, Вэл, тыловое охранение. Ланс, прикрываешь меня, я иду первым. Все вроде». «Сата, Макс, вперед на лесте. Кто-нибудь уже видел? Кто нам противостоит-то?» Макс ответил сразу же. Все-таки он был главным экспертом по этой лаборатории. Да, к сожалению, наш противник — это разной степени готовности и облученности претерианца Гектора. Так что бой будет жарким. В лаборатории вряд ли есть достаточный запас экзоскелетной брони, но как минимум два десятка было в тренировочной зоне. Те, кто встречал нас, — это клоны только что из капсул. Дальше будет куда сложнее. Лаборатория — искусственный лабиринт, дополнительно усиленный Гектором как раз на случай, подобный сегодняшнему.